Раздел пятый. На службе у Лавана. Как долго пробыл Иаков у Лавана? Так началось пребывание Иакова в Лавановом царстве и в стране Рам на хараим которую он про себя задумчиво называл страной Курунгией. Во-первых, потому что страна, куда ему пришлось бежать, была для него преисподней вообще и заранее. Но еще потому, что, как выяснилось годами, эта замкнутая между двух потоков земля задерживала и, по-видимому, так и не отпускала того, кто в нее попадал, что она действительно и буквально была страной, откуда никогда не возвращаются. Ведь что значит никогда не возвратиться? Это значит не возвратиться до тех пор, пока человек хотя бы приблизительно сохраняет еще свое состояние, и свою форму, и остается еще самим собой. Возвращение через двадцать пять лет уже не имеет никакого касательства к тому человеку, который, отправляясь в путь, рассчитывал вернуться через полгода, на худой конец, годика через три, и собирался после эпизодической этой отлучки продолжить свою жизнь там, где она прервалась. Такое возвращение для этого человека равнозначно невозвращению. 25 лет — это не эпизод, это сама жизнь. Это если они начались в пору мужской молодости, основы и костяк жизни. И хотя после своего возвращения Иаков жил еще долго, хотя он изведал потом самое тяжкое и самое величественное из всего, что ему довелось пережить, ведь когда он опять-таки в преисподней стране торжественно умер, Ему было, по нашим точным подсчетам, 106 лет. То сон своей жизни он видел все-таки, можно сказать, у Лавана в стране Арама. Там он любил, там он женился, там от четырех женщин родились все его дети, кроме меньшего, двенадцать человек, там стал он богат имуществом и почтенен возрастом, и тот юноша так и не вернулся. а вернулся и направился к Шекему стареющий, 55-летний человек, странствующий восточный шейх, с огромными стадами, который пришел на запад, как в чужую страну. Что Яков прожил у Лавана 25 лет, можно доказать, это убедительнейше подтверждается трезвым исследованием. Песни и предания обнаруживают в этом вопросе такую неточность мышления, какой мы не простили бы себе так же легко, как ему. Они утверждают, будто Иаков пробыл у Лавана в общей сложности 20 лет, 14 и 6. Этим делением они как раз и отмечают, что еще за несколько лет до того, как Иаков сломал покрытые пылью запоры и бежал, он потребовал, чтобы Лаван отпустил его, но не был отпущен и обязался остаться на новых условиях. Момент, когда он так поступил, обозначен словами после того, как Рахиль родила Иосифа. Когда же это было? Если бы к тому времени прошло только 14 лет, то за эти 14 лет, вернее, за последние семь из них, у него должны были бы родиться все 12 детей, включая Дину и Иосифа, и за исключением только Вениамина, что само по себе при участии четырех женщин не было невозможно, но назначенному Богом порядку рождения никак не соответствовало бы. Согласно этому порядку, уже лакомка Асир, который был на пять лет старше Иосифа, родился по истечении дважды семи лет, то есть на восьмом году брака, и как выяснится в деталях, Иосиф не мог родиться у Рахили раньше, чем через два года после появления на свет море любивого Завулона, а именно на тринадцатом году брака или на двадцатом Харанском году. Как же иначе? Иосиф был сыном старости Якова, и значит, тому должно было уже исполниться пятьдесят, когда родился его любимец, а следовательно, к тому времени Иаков должен был прожить у Лавана двадцать лет. Но так как из двадцати лет годами службы были собственно только дважды семь, то есть четырнадцать лет, то между ними и моментом, когда Яков заявил о своем уходе и договор был заключен заново, остается еще шесть бездоговорных, молча прожитых уловано лет, каковы, однако, с точки зрения конечного богатства Якова, нужно причесть к последним пяти, снова прошедшим под знаком договора годам. Ибо хотя эти пять лет... дают самое лучшее и самое важное объяснение непомерного богатства Иаковы, их просто-напросто не хватило бы, чтобы нажить состояние, которое так пышно всегда расписывалось в песне и в учении. Спору нет, дело не обошлось без сильных преувеличений, и несостоятельность, например, утверждения, что у Иакова было 200 тысяч овец, сразу бросается в глаза. Но все-таки у него были их тысячи. Не говоря уж о всяком другом скоте, о металлических ценностях и рабах, и слова Лавана, который, догнав бежавшего зятя, потребовал, чтоб тот вернул ему все, что украл днем и украл ночью, были бы внутренне совершенно неоправданны и вообще не имели бы смысла, если бы Иаков обогатился только на основании нового договора, если бы он и раньше уже как раз в те промежуточные шесть лет, не хозяйничал в довольно большой мере по собственному усмотрению и не заложил таким образом основы позднейшего своего благосостояния. Двадцать лет, а для Якова они прошли как сон, как проходит жизнь для живущего в желаниях и достижениях, в ожидании, разочарованиях, удачах, складываясь из дней, которых он не считает, и каждый из которых приносит свое. Коротаемые один за другим в надеждах и усилиях, терпеливые в нетерпении, дни сплавляются в большие единицы, месяцы, годы, ряды лет, каждая из которых похожа в конечном счете на один день. Трудно сказать, что лучше и быстрее убивает время, однообразие и или членящие перемены. Дело сводится во всяком случае к тому, что его убивают. Живущее стремится вперед, стремится оставить время позади, оно стремится в сущности к смерти, полагая будто стремится к целям и поворотам жизни. И хотя его время расчленено и разделено на эпохи, оно, будучи именно его временем, протекает все же под неизменным знаком его Я. От отчего время и жизнь коротаются всегда при участии обеих сил, однообразия и расчлененности. В конечном счете деление времени весьма произвольно и мало чем отличается от проведения линий в воде. Их можно проводить и так, и этак, но пока ты их проводишь, все успевает сомкнуться в одно целое. Пятижды пять хоранских лет Иакова мы уже разделили по-разному. Один раз на двадцать и пять, другой раз на четырнадцать, шесть и пять лет. Но он мог делить их также на первые семь до брака, затем на тринадцать, в течение которых рождались дети, и, наконец, на пять дополнительных, подобных пяти високосным дням солнечного года, не укладывавшимся Число 12.30. И так, стало быть, и еще как-нибудь мог он вести счет Хоранским годам. Всего их было, во всяком случае, двадцать пять, однообразных не только потому, что все они сплошь были Яковлевыми годами, но и потому, что по всем внешним обстоятельствам они были до неразличимости похожи один на другой. И перемена аспектов, под которыми они были прожиты, не могла уменьшить расплывчатого их однообразия.